пути к богу жизнь по бхагавад-гите записи лекций Рамдаса часть рукописных заметок Рамдаса с обзором ряда тем курса введение эта книга основана на курсе лекций и семинаров посвящённых древнему индуистскому тексту который Еврей по национальности, любящий Христа и Мухаммеда великой любовью, преподавал в буддийском университете. Так что можете себе представить, во что вы вляпались. Когда я говорю посвящённом древнему индуистскому тексту, я меньше всего хочу вас дезориентировать. На самом деле это вовсе не книга Абхагават-гити. Это не анализ Гиты и не комментарий к ней, скорее это серия размышлений об основных темах Гиты, включающих разнообразные йоги, пути, ведущие к единению с Господом, которые на самом деле и являются предметом книги. Это попытка выяснить, каким образом можно совместить эти йоги с нашей современной жизнью, с жизнью в западном мире. и в 20 веке. Буддийская часть уравнения это Наропа. Институт, основанный Трункпоирин Поче, тулку тибетской буддийской традиции. Однако это учебное заведение родило развитие интеллектуального потенциала своих слушателей не менее, чем о сохранении наследия, а науки не менее, чем о традиции. И это стало для меня интереснейшим профессиональным вызовом, потому что мой курс по гити касался прежде всего дел, так сказать, сердечных, таких аспектов жизни, как любовь, преданность и действие. Это отнюдь не был курс для мыслящих людей. Хочу сразу оговориться, что я вовсе не антиинтеллектуал. Я думаю, что интеллект прекрасный инструмент, который можно использовать очень продуктивно, но только в том случае, если человек не пребывает в полной уверенности, что в нём-то на интеллекте всё и заканчивается. Мы здесь на западе все страдаем от некой ментальной болезни, от болезни многодумния, при которой наш собственный разум отрезает нас от естественной мудрости сердца и тела и пытается мчаться далеко впереди них. Только в последние годы мы начали учиться успокаиваться и собирать себя в единое. Это привело к тому, что люди, которые пытаются в качестве йоги работать прежде всего с интеллектом, играют с огнём. Я питаю к ним глубокое уважение. Но сам тип этого пути не хочу. Помимо того, что интеллектуально я чувствовал себя несколько не в своей тарелке, у меня были и другие сомнения относительно плана занятий. В беседах со с вами Муктанандой, прекрасным святым человеком из Индии, Как раз перед тем, как поехать в Нарупу преподавать, я жаловался на то, что не могу отделаться от ощущения, будто моя попытка учить людей тому, как правильно воспринимать Гитту, была более чем самонадейна. Что я вообще мог сказать о ней? Любой индиец знает о ней гораздо больше меня. В Индии многие простые люди по части знания и понимания Гитты Дадут фору любому учёному. Не раз мне случалось вести долгие философские беседы о Гите то с железнодорожным кондуктором, то с чистильщиком обуви, который изо дня в день, закончив обычную повседневную работу, обеспечивающую им кусок хлеба, приступает к другой, не менее важной и значительной, к изучению духовных книг, таких как Хагават-гита, и Рамаяна. Итак, я говорил с вами Муктананди, что был как минимум самонадеен, объявив, что мне есть что сказать людям агити. В ответ он рассказал мне такую историю. На какой-то стадии своего земного пути аватар Кришна был прекрасным юношей. Это необходимо знать, чтобы понять смысл истории. Жил был один человек, посвятивший себя изучению Гиты, уже глубокий старик. Он был так сосредоточен на изучении Гиты, что прекратил заниматься чем бы то ни было ещё. Он перестал работать и только круглые сутки читал Гиту. Вскоре и ему, и его жене стало уже совсем нечего есть. Жена была чрезвычайно рассержена таким поведением своего мужа и говорила ему: "Ты обязан нас кормить. Немедленно иди и принеси что-нибудь поесть". Она давила и давила на него и изо всех сил портила ему жизнь, и тогда он просто стал уходить из дома в леса и там читать свою гиту. Однажды он сидел в лесу и изучал святую книгу, Когда на глазоему попались строки, где Кришна говорил: "Если ты обратишься ко мне со всей преданностью, тебе больше ни о чём будет беспокоиться в этом мире. Я возьму на себя все твои заботы". И тогда старик подумал: "Ага". Вот на это нужно обратить внимание. Вот я сижу здесь полностью сосредоточенный на гите, на Кришне, но нам с женой нечего есть, и она на меня сердится. Тут сказано, что если я посвятил всего себя изучению гиты, Господь обо всём позаботится. Что-то я не вижу, чтобы он обо всём позаботился. Может, это с гитой что-то не так. И он взял палочку для письма и подчеркнул в тексте это предложение, потому что не был в нём уверен. Тем временем кто-то постучал в дверь его дома. Его жена поспешила открыть и увидела, что на пороге стоит красивый и стройный молодой человек, нагружённый мешками риса, муки и чечевицы. большими мешками, которых хватило бы на многие-многие месяцы. Кто вы такой и почему вы принесли всё это сюда? спросила его женщина. Всё это предназначено семье человека, который изучает Гитту, отвечал ей юноша. Он принялся втаскивать мешки в дом, и вдруг через распахнутый ворот рубашки женщина увидела у него на груди глубокую рану, из которой сочилась кровь. Что с вами случилось? Кто так поранил вас? спросила она его. Эту рану нанёс мне тот, кто изучает диту сейчас в лесу, был ответ. Больше он ничего не сказал, а просто поставил мешки на пол и ушёл. Когда старик пришёл домой, он увидел всю эту еду и спросил жену, откуда она взялась. Случилось удивительное: Сказала она ему и поведала о явлении прекрасного юноши. Под конец она сказала: "Когда я посмотрела на него, то увидела на груди рану, из которой текла кровь. Я спросила у него, что с ним случилось, и он сказал мне, что это сделал человек, который сейчас читает гиту в лесу". "В этот миг", сказал с вами Мукта난다. Старик понял, что случилось, и лишился чувств. Он понял, что когда во власти сомнений подчеркнул предложение в книге, то ранил тело Кришны. С вами Моктананда сказал мне: "Видишь ли, Гита это не книга о Кришне. Гита и есть Кришна. Не беспокойся о том, Как ты будешь учить людей Гитти? Это тебя не касается. Гита сама учит. Вместо тебя будет учить Кришна. Так с вами Муктананда разрешил мои сомнения. Традиционно в Индии тексты выцарапывали острой палочкой на пальмовом листе, заполняя потом выцарапанные строки краской. Одна из причин, почему я согласился преподавать в Наропи тем летом, состояла в том, что я хотел выразить своё почтение его основателю Чогьяму Тrungkarin Поче и той древней традиции, которую он представлял. Когда мы здесь на западе начали обращать внимание на человеческое сознание и дух, мы с удивлением обнаружили, что в мире существует Традиции, которые занимаются этими вопросами уже не одну тысячу лет. Тронкпа представлял одну из таких чистых линий духовного учительства. Мы у себя на западе отвернулись от традиционных религиозных форм. Полагаю, это произошло потому, что мы воспринимали ритуалы и церемонии как самодостаточные практики, как механистические обряды касты профессиональных жрецов, из которых давно выветрился живой дух. Безусловно, так во многом и случилось в Индии, как впрочем, и у нас, в западном мире. Думаю, каждый из нас прошёл через тот жизненный этап, когда мы одну за другой отбрасываем все известные нам традиции, В рамках западной культуры мы отбросили сначала устоявшиеся сексуальные обычаи, потом традиционный комплекс социальных отношений, связанных с семьёй и браком, потом представления об экономике и условиях труда. За ними последовало всё, что касалось политики. В большинстве случаев это произошло в результате осознания нежизнеспособности существующих структур. Но в луне с провержения мы несколько увлеклись идеей о том, что традиции сами по себе плохи хотя быть может нам нужно было не столько уничтожить их сколько очистить и дать им новую жизнь полагаю сейчас одной из наших задач является поумнеть и научиться не выплёскивать вместе с водой и ребён Мне случалось посещать множество традиционных религиозных церемоний, как на востоке, так и на западе. Придя в церковь или храм, вы обнаруживаете, что большинство народу там словно бы отбывает некую общественную повинность. Они исполняют ритуалы с тем же скучающим выражением лица, с каким проверяют список покупок в супермаркете. Они поют прекрасные песни о воскрешении и возрождении, но с ними ничего не происходит. Корень церемоний и ритуалов изначально в живом духе, но он давно уже был утерян, погребён под завалами механических и подчас не очень осмысленных действий, оставив вместо себя только пустую форму. Но стоит мне вновь обратиться к этим ритуалам, когда я уже познал иные планы человеческого сознания и духа, стоит мне обрести внутренний центр и отрешиться от своих прежних реакций на ситуацию, как всё тут же становится на свои места. Вот он, Святой Дух. Я думаю, что нас всех судьба готовила К служению делу восоединения нашего общества с живым духом религии именно всех нас а произойти это может только одним единственным способом мы должны стать этим живым духом ведь всё что мы можем передать другим это только наша собственная сущность наше собственное бытие Слова не имеют никакого значения. В этом процессе пробуждения, через который все мы сейчас проходим, есть несколько ступеней, несколько уровней эволюции сознания, которые прямо описаны в Гитте на протяжении 18 глав, посвящённых пробуждению Арджуны. Сначала он переживает отчаяние, потом на духовном горизонте начинает бреждить новая возможность, а потом человек пробуждается к новой жизни. Затем открывается мистическое видение и углубляется прямое восприятие. Об этом повествуют главы с седьмой по двенадцатую. Потом идёт последняя ступень, которая наступает только в том случае, если вера испытываемого достаточно сильна. Он открывается глубинной мудрости. Именно в такой последовательности фазы духовного пути обозначены в Гитте. Мы все находимся на разных уровнях осознания. Это не хорошо и не плохо. Нельзя сказать, что один из нас лучше другого, просто мы оказались в разных точках пути. Просто чтобы почувствовать духовную трансформацию на вкус, Давайте посмотрим, что говорили те, кто прошёл весь путь до самого конца. Вот слова Якоба Бёме, великого христианского мистика. Внешний мир, внешняя жизнь есть юдоль страданий не для тех, кто ею наслаждается, но лишь для тех, кто познал жизнь высшую. Животное наслаждается животной жизнью, интеллект парит в царстве разума. Но тот, кто пережил возрождение, воспринимает свою земную жизнь лишь как тюрьму и тяжкое бремя. Кабир, великий поэт мистик средневековой Индии, сказал: "Танцы более не влекут меня" Разум больше не играет главную роль. Сосуд желаний разбит, одежды в ущеделении истрепались. Я сыграл достаточно ролей и не в силах больше играть. Друзья и близкие покинули меня. Имя Божье. Вот всё, что у меня осталось. И томас Мертон Молния прочерчивает небо с востока до запада, озаряя горизонты, ударяя куда ей заблагорассудится, и в тот же самый миг божья свобода вспыхивает в душе человека и озаряет её до самого дна. И тогда он видит, что хотя ему казалось бы, он ещё в середине пути, на самом деле он уже в конце его, хотя он по-прежнему идёт сквозь время, он открыл глаза и узрел вечность. Все эти высказывания говорят о возможностях, скрытых в сознании человека. Некоторые из них трудно постичь неподготовленному уму, и, возможно, именно курс по изучению Гиты может помочь нам увидеть всё в новом свете. В какой-то момент вы замечаете, что больше не идентифицируетесь с тем планом реальности, с которого в своё время начинали, что уже причастились и нового мира или иного плана осознания, который уже стал для вас более реальным, чем тот, что вы оставили позади. И когда-нибудь этот новый план тоже окажется иллюзией, но это случится только когда придёт время. Когда мы начинаем пересматривать свою жизнь через призму такой книги, как Гита, нам нередко становится труднее играть наши прежние социальные роли. Я помню, как это случилось со мной. Я как раз вернулся в Гарвард в начале 60-х. Мы с Тимоти Лири занимались исследованием психоделиков под эгидой университета и Гарвардское руководство несколько обеспокоилось, потому что мы заказали в Швейцарии LSD на полмиллиона долларов. Университет организовал наблюдательный комитет. Для научных сотрудников было совершенно неслыхано надзирать друг за другом, но ректорат был неумолим. Я был участником этого комитета, И мы никак не могли ни до чего договориться. Наконец несколько его членов решили взять дело в свои руки и организовали публичный митинг с целью прекратить нашу деятельность. Главным обвинением было то, что она носит ненаучный характер. в основном потому, что как они говорили, мы сами принимали химические препараты. А о какой науке может идти речь, когда точка зрения и восприятие исследователя изменяются прямо по ходу эксперимента. Между прочим, в психологии есть давняя традиция, именуемая интроспекционизмом, который имеет дело как раз с внутренним опытом и индивидуальными переживаниями. Но в те годы она имела весьма дурную репутацию из-за засилья в официальной психологии бихевиористов. Бихевиоризм принял методы физики в качестве модели для изучения человеческого сознания и таким образом отверг всё, что нельзя было разглядеть снаружи. Наши попытки выдать то, что происходило внутри нас, за экспериментальные данные было просто плевком в лицо тогдашней движи вериской теорией. На митинге Тимоти взял слово и заявил: "Вы все не правы. Я действительно учёный. Вы просто не в состоянии понять, что такое настоящая наука". Он обвинял их в том, что они готовы прекратить научные исследования, руководствуясь собственными невежественными предубеждениями. Так или иначе, Тимоти всегда был добрым старым философом от науки и полагаю, развернул бы отличную дискуссию, но со мной всё обстояло по-другому. Во время наших субботних ночных экспериментов С психоделиками со мной происходили самые удивительные и мощные вещи, какие вообще когда-либо случались в моей жизни. И в некотором роде это было для меня куда более реально, чем то, чему я учил студентов по понедельникам, средам и пятницам. Я не уверен, что был бы в состоянии защитить нашу научную методологию, а потому подошёл к делу совершенно по-другому, чем Тимоти. Я сказал: "Дамы и господа, вы совершенно правы. Я больше не могу называть себя учёным. Я возвращаю вам моё удостоверение, отныне прошу считать меня научными данными. Я не более чем информация. Можете изучать меня, чтобы прийти к выводу о том, что на самом деле случилось с Рамдасом в результате экспериментов. Будьте учёными, исполняйте эту роль сами. Я отказываюсь всем. Спасибо. Почему я отказался? Да потому что понял, я просто не смогу выбраться из этой ловушки. Если я буду продолжать исполнять эту роль, мне придётся подвергать любой свой опыт интеллектуальному анализу. Мне придётся всё время говорить, насколько обосновано существование этого феномена, какова его статистическая вероятность, существует ли возможность его повторного появления. Мне придётся жить внутри вероятностной модели и ко всему относиться с профессиональным сомнением и скептицизмом. Я понял, что больше не хочу этого делать. Я хотел быть там, где смогу воскликнуть: "Да, ну да, конечно, вот оно". Как оно и случилось много позже. В индийской деревне, где я слушал людей, которые рассказывали мне всякие чудесные истории, и плевал на все тревоги и сомнения моих западных друзей-учёных, я понял, что мне больше по сердцу вера, чем трезвый скептицизм. Я буквально стоял на пороге нового себя. Сейчас мы с вами говорим о процессе трансформации или об эволюции сознания. Но, по всей вероятности, дело не столько в изменении или развитии, сколько в осознании, кто мы такие, кем уже давно являемся. Я исхожу из того, что существует широкий спектр различных состояний сознания, которые доступны нам всегда, если только мы сами не отгораживаемся от них. привязываясь к собственным мыслям. Все они в любой момент доступны любому из нас. Но знаем мы об этом или нет? Или вернее, до какой степени мы об этом знаем, зависит от того, то как мы думаем, мы такие. И как раз Гита предоставляет нам возможность расширить границы восприятия себя и придать своей жизни новое, ранее невиданное измерение. Пётр Успенский сказал очень интересную вещь. Я обнаружил, что для большинства людей главная трудность состоит в возможности осознать, что они действительно услышали что-то новое, то чего Не слышали никогда раньше. Люди всё время автоматически переводят всё услышанное на привычный им язык. Они перестали верить и надеяться, что в жизни вообще может появиться что-то новое. Он говорит о том, как трудно, почти невозможно бывает открыться чему-то новому без того, чтобы не заклеймить его ярлыком. соответствующим нашей привычной системе ценностей или, своими словами, нашей привычной системе привязанностей. Я прошу вас подойти к нашему изучению Гиты, открывшись возможности услышать что-то новое, открывшись новым перспективам, новому пониманию того, как человек может жить и воспринимать. Помните, Гита Есть Кришна. А Кришна есть манифестация нашего собственного внутреннего я. Таким образом, открывшись Гитте, мы сможем глубоко и полно открыться своей высшей сути. Переходя к следующей части моих рассуждений, я принимаю за данность, что вы уже знакомы с Бхагавад-гитой, хотя бы в общих чертах. Если вы ещё не читали её, я прошу вас сделать это. Это займёт всего лишь 3-4 часа вашего времени. Полагаю, в этот самый первый раз вы будете читать её как интересную книгу. Кто такой Кришна? Кто такой Арджуна? Как они оказались в этих обстоятельствах, сидя вдвоём в колеснице посреди поля битвы? Я даже готов предположить, что вы захотите перечитать Гитту как минимум пару раз. Я уверен, что вы обязательно перечитаете её после того, как ознакомитесь с главой 1, где говорится о том внутреннем конфликте, от которого страдал Арджуна, и тщательно обдумаете его, чтобы понять, что явилось его причиной. Думаю, на этот раз вы будете идентифицироваться с Арджуной. А поняв, в чём состоит ваш собственный внутренний конфликт, ваша борьба с самим собой, возьмите текст за основу и прислушайтесь к словам Кришны, как если бы вы стояли на своём поле битвы. А потом, когда вы будете готовы, попробуйте прочитать Гитту ещё раз, на этот раз идентифицируясь с Кришной. Ибо на самом деле это и есть вы, истинный вы. И вот это последнее прочтение может выявить некоторые весьма интересные вопросы. Если вы Кришна, то вы Гита. Быть может, вы станете читать дальше. В какой-то момент ваш взгляд зацепится за эту строчку, и вы подумаете: "Нет, я бы никогда так не сказал". Но факт есть факт. И Гита прямо говорит об этом: вы сами оказываетесь Кришной и видите происходящее его глазами. Что же теперь делать? И тогда наступает время для духовных упражнений, вроде тех, о которых мы будем с вами говорить на этих страницах. К примеру, вы можете поработать со своими затруднениями при помощи такой практики, как в созерцании. Вы садитесь перед своим столиком для пуджи или просто в каком-нибудь тихом спокойном месте, вы берёте вызвавшую недоумение строчку в том виде, в каком она была написана и в том, в каком, по вашему мнению, она должна быть, и просто присутствуете с обеими этими мыслями в сознании. Созерцание само приведёт вас Именно к тому месту, где вы застряли. Вы думаете: "Нет, я бы никогда так не сказал". Ага, вот оно. Кто такой этот я, который никогда бы так не сказал? Где тут зацепка? Именно эти строки окажутся для вас неоценимым даром, показав, где у вас ментальный блок, где скрыта привязанность к обыденному способу мышления. Моё предположение подразумевает, что вы будете использовать упражнения созерцания для того, чтобы глубже проникнуть в смысл Гиты при третьем прочтении. Всё зависит от того, с какой стороны вы захотите подойти к этому исследованию, поскольку эта книга явилась результатом семинарских занятий, она включает набор определённых упражнений и практик вроде созерцания, о котором мы только что говорили. Практики дают возможность распространить ваш опыт за пределы прочитанной книги и поглубже познакомиться с материалом. Практики могут значительно обогатить ваше понимание учения Гиты и её значение в современном контексте. Вот вам ещё один пример ведение дневника. Ваше путешествие По страницам Гиты и связанного с ней нового опыта будет в некотором роде подобно увлекательной экспедиции в дикие и неизведанные места. И потому вы можете решить, что будет не лишним вести дневник путевых заметок. Когда вы отправляетесь в путешествие, разве вы не заносите в тетрадку всё, что вы увидели или услышали, всё, что с вами случилось? Эти записи могут оказаться весьма полезны, иначе есть вероятность, что происходящие с вами изменения ускользнут от внимания или просто забудутся. То, что ставит вас в тупик прямо сейчас, может показаться абсолютно ясным и понятным пару недель спустя, и это всегда интересно отметить. Или, например, происходящее во время чтения вдруг разрушает годами складывавшуюся и тщательно лелеемую систему верований. Если вы не оставите это на страницах дневника, память может отказаться фиксировать новую информацию и выборочно сотрёт данные, чтобы сохранить в неизменности ваше чувство собственного я. Именно поэтому дневники могут оказаться очень полезны в деле постижения себя. Мой гуру Махарадж Джи всегда вёл дневник. Каждый день он запирался у себя в комнате и выписывал поменьше и мере пару страниц. Вы можете спросить, на что же похож дневник духовного наставника, что он может в нём писать? Неужели сегодня я видел много народу, дал им благословение, сегодняшний вечер я провёл в компании Кришны, Рамы и Христа. Христос сегодня выглядит гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Что ему писать в дневнике? Когда Махарадж Г оставил своё земное тело, нам наконец-то показали его записи. На каждой странице были аккуратно проставлены дата и место, где пребывал Махарадж Г. А потом шли две страницы, где были зафиксированы основные события дня. Рам, рам, рам, рам, рам, рам, рам. рам рам рам рам рам рам Итак, все две страницы. Имя Господа. Вот всё, что было важно для него в тот день и на следующий тоже. Итак, день за днём. Если вы решите вести дневник, Пожалуйста, начинайте прямо сейчас. Он будет гораздо полезнее, если вы с самого начала будете вести его регулярно день ото дня. Можете записывать в нём ваши размышления по поводу отдельных строчек Гиты или как именно учение Гиты преломляется в вашем личном повседневном опыте. Добавляйте цитаты и картинки. За долгие годы мне довелось видеть не один десяток дневников, и некоторые из них были очень красивы. Настоящее произведение искусства с замечательными картинками, великолепными стихами и утончёнными размышлениями. Вот так ведение дневника может оказаться ещё одним полезным упражнением на вашем новом пути. По ходу повествования появятся и другие предложения и рекомендации, так что можете присоединяться к процессу на каком бы уровне постижения вы ни находились и на том этапе, который кажется вам наиболее подходящим. Просто читайте эту книгу и быть может, в ней вы найдёте какие-нибудь новые вдохновляющие идеи касательно гиты и индуизма как такового. Попробуйте примерить её на себя. И тогда она откроется вам с неожиданной стороны. Погрузитесь в неё, как в духовное упражнение, со всеми её дневниками, столиками для пуджи, созерцательными практиками и прочими безумствами. Всё это не более чем дополнительные экскурсии во время путешествия по главному маршруту, и вы можете взять их столько, сколько вам заблагорассудится, только вы можете решить, что для вас сейчас правильно, а что нет. По мере чтения Гиты замечаешь, что она скомпонована весьма интересным способом. Всё, что действительно надо сказать, сказано в основном в первых двух главах. А потом всё это повторяется снова и снова, но во всё более изысканной форме. и с новыми деталями. Книга становится своеобразной спиралью. По мере раскрытия содержания и углубления личностной связи с нею, мы обнаруживаем, что можем видеть основные темы Гиты с разных точек зрения сразу. Книга раскроется перед вашими глазами. Её главные идеи будут появляться снова и снова в разных контекстах с дополняющими их упражнениями и практиками. Нас ждут новые перспективы и возможности, и каждый из них будет приглашением продвинуться ещё немного глубже к более полному и счастливому пробуждению. И если эта книга действительно работает, то окажется, что тот вы, который закончит её, будет совсем не таким, как тот, кто читает сейчас эти строки.